Глава 15 Розанна. Укрывшись за поваленным заборчиком, я наблюдала, как ули и пара медведей меня разыскивают. Я не могла поверить, что она меня предала. В моем сердце оставалась надежда, что Густав соврал своей сестренке и не раскрыл перед ней всей правды. Она ведь еще так юна, так доверчива. Позади снова раздался шум, вынуждая меня покинуть свое ненадежное укрытие. Я металась, как загнанный кролик, как на зло на моем пути не встретился ни один воин дракон. Медведи сужали кольцо, и я отчетливо понимала, что в ловушке. Крадучись мимо небольшого сарайчика, согнала пару куриц, притаившихся в уголке. Те с громким недовольным куда-то ним понеслись вперед, прижавшись к стенке, услышала мужские голоса и тут же кто-то схватил меня сзади за плечо и закрыл рот ладонью. «Молчите, госпожа ведьма!» Голос Харды оказался полной неожиданностью. Так и подумала, что придется вас блаженную опять спасать. «Когда же вы поймете, что нужно быть осторожнее и продумывать свои действия наперед?» «Это вы, душа бесхитростная, другие-то нет?» Потянув меня назад, она распахнула ветхую дверь и, пинками выгнав из сарая кудахтающих птиц, затащила меня туда. «Что происходит, Харда?» — шепнула я. «Как что, госпожа?» Она развела руками и взглянула на меня, как на дитё неразумное. «До «Да вас еще не дошло? Замуж вас пытаются отдать, только вот не за дракона. Это-то я понимала. Меня мучил совсем иной вопрос». «Но почему они спохватились только сейчас?» Закрыв лицо ладонями, я тяжело выдохнула. «Почему? Ни вчера, ни не неделю назад?» «Да кто же знает, что у мужчин в голове-то делается?» «Думается мне, потому что этот ушлый лорд Вагни прибыл на день раньше». Служанка криво усмехнулась. «И чтобы я там на переживаниях своих не болтала?» «А хорошо, что так вышло». «Ты что-то знаешь, да? Я по ее лицу поняла, что неспроста она так подрядилась на мое спасение. Как ни крути, а эта лиса никогда просто так деятельность не разводила». «Конечно». Женщина подперла стену спиной и сложила руки на груди. «Я же, в отличие от вас, не одними травками до да драками живу. Хитрее нужно быть леди и шустрее. Тут послушала, там додумала». «Тогда растолкуй мне, что творится». Перебила я ее. «Что за танцы вокруг меня начались?» «Это легко. Ваш отец, чтобы ему сдохнуть, поскорее решил объединить южные кланы оборотней и направить их на земли драконов. А для этого вас достаточно выдать замуж за одного из их альф. Все это она произнесла на одном дыхании. Я даже слегка опешила. Выдать за альфу иного рода? «Это как? Да чтобы наш Альфа и так просто замок отдал пусть и сородичу?» Я недоверчиво покатилась на служанку. «Да», – прошептала я, – «но меня ищет Густав Харда. Не сходится что-то». Она тихо хохотнула. «А теперь посмотрите на обстановку по-другому, госпожа. Естественно, нашему молодому Альфе это не по вкусу пришлось. Он не хочет упускать эти земли и дарить их другому». Да, он еще молод, но не глуп и не слаб, как многие думают. Вот и пытается медведь в обход отца стать тем самым, кто получит замок и поведет войско зверей на север. А Альфа-Огор тем временем ждет, когда из-за тумана придут отряды перевертышей со своими вожаками. Все старый дурак выгадывает. — Значит, будет война, — выдохнула я. — Да, леди, я была права. Дракон явился не один, в тумане сотни воинов, и слышала я краем уха, что на подходе еще пара сот драконов-наемников, армия генерала Вегарта. Эти лорды оказались умны и прозорливы, а я еще болтала, что давить их нужно, как бы нас всех тут под горячую руку не уложили в сырую землицу. Но Густав, шепнула я, Желает подгадить и увезти наследницу. И тогда это уже будет со стороны драконов захват чужого. Дается мне, знает он, кто армии южных кланов и управляет. Вот и уверен в себе. Богиня Неяси, я уперлась лбом в стену. Как все сложно. Да, непросто. Но ваше дело за замало, моя госпожа. «Продержаться еще немного, пока до драконов не дойдет, чего мечутся медведи. Как только это случится, они приставят охрану к храму». Харда тихо выглянула наружу и отпрянула. «Да как же они догадаются, что тут творится?» — запричитала я. «Ой, леди, как же с вами сложно!» Харда взглянула на меня осуждающе, возвела очик к прогнившей крыши. «Да я уже невзначай брякнула, что к чему тому одноглазому мужлану, что таскается за мной по всем коридорам с самого утра. Он вроде не дурак, быстро донес куда надо. Как-то стало стыдно за свою недальновидность. Мне нужно было сидеть в комнатах». Проворчала я, сама на себя злясь. «Что меня в этот огород понесло? Вам нужно было не гонор мне свой хозяйский выказывать». «А слушать, что вам более опытная женщина, — говорит. Харда. Ее тон мне не понравился. Хотя чего скрывать, — дело она говорила. А вот уроком вам будет. Моим праведным гневом служанка не впечатлилась. Крыть мне было нечем». «Прости», — шепнула я. «Я все понимаю, госпожа. Признаю, да, длинный у меня язык и острый, «Но зла я вам никогда не желала. Вы добрая наивная душа, зла не видите. Вас же провести вокруг пальца ничего не стоит, а они все и пользуются. Нет, не хочу я больше войны. Я мужа и деток схоронила. Это очень страшно, госпожа Розанна, брать на руки своего ребенка и понимать, что жизни в нем больше нет». Что сердечко его остановилось, и он больше никогда не откроет глазки и не скажет: Мама, я сама нож в сердце нашему Альфе воткну, лишь бы не видеть больше смертей. Густав, сын Альфы Огара, он его родная кровь, прошептала я. Ведь я была его невестой, так почему же не стала женой? Альфа Огар хитер, что лис. Даром только волчью шкуру носит. Харда вынула из кармана простенького серого платья два яблока. Одно протянуло мне, второе надкусило. Брезговать я не стала, взяла. Все тут знают, леди Розанна, что он все надеялся отбить где жену кровью погуще, да получить, наконец, законного сына, а не бастарда от прачки. И, думаю, вышло бы у него... Да болезнь свалила. А тут еще владыка драконов подсуетился. «Думаете, госпожа, просто так вас этому генералу подарили? Нет, границу они укрепили этими драконами. В огне свое держать зубами будут». «Но если у Густова получится», — пробормотала я, откусывая яблоко, «то тогда неминуема война», — закончила она мою фразу. Эти земли объявят спорными. Тут уж кто кого задавит. Мимо нас прошлись медведи и принюхались. Мы замерли, но те ничего не учуяли. «Опасно здесь», — шепнула тихая служанка, бросая грызок на пол. «Другое бы место найти, где схорониться. Мой огород — это первое, что пришло на ум». «Да, мало кто знает, где вы свои травки-то выращиваете. Кустарник там сплошной, тропинка одной вам и ведома. Меня там могут ждать. Я думаю, там все обыскали в первую очередь». Мимо снова прошли мужчины. Дверь приоткрылась, и внутрь прошествовала несушка. Мы замерли, боясь ее спугнуть. Ничего не подозревающая курица клюнула пару раз землю и так же легко удалилась» отведя от нашего сарая всякое подозрение. «Может, в замок удастся проскочить?» — с надеждой шепнула я. «Вас там быстро поймают, леди. Нужно, чтобы драконы выставили воинов у храма. Без алтаря и ритуала ничего у Густава не выйдет. А как мы узнаем, что уже безопасно?» «Так откуда мне знать?» Женщина тяжело вздохнула округу огласил колокольный звон, созывающий людей на обед. «Это плохо». Харда прокралась к двери и выглянула. «Драконы пойдут трапезничать». «А этот одноглазый, он точно все правильно понял?» «Да кто его знает? Он вроде не болван. Обыскать все сараи...» «Этот вопль за стеной заставил нас обеих вздрогнуть». «Нужно уходить», — шепнула Харда. «И быстро! Не сидите здесь, бегите, а я пойду к драконам спасать наши души!» С этими словами она выскочила наружу. За рассохшейся дверью послышалось возмущенное кудахтанье.